Глава 6. Продолжение дневника Виктора Дубенцова. 1 июля. Вечер. Продолжаем идти на юго-восток, но ничего похожего на плато или близость к Хунгарии до сих пор нет. Приходится часто останавливаться, чтобы дать АФ отдохнуть. Сегодня во второй половине дня взобрались на вершину сопки, осмотрелись кругом. Места совершенно незнакомые. Впереди во все стороны тайга. Я упорно делаю затесы на деревьях и надломы веток через каждые 10-15 шагов. 2 июля. Вечер. Идем в том же направлении. Когда будет Хунгари? Сегодня Орлан каким-то образом ухитрился поймать кабарго, обеспеченный на два дня мясом. На ужин было хорошее жаркое и малина. Заросли ее нашли у подножия осыпи, почти под носом из зарослей ушел медведь. Третье июля, перед рассветом. Часа два назад был переполох на бивуаке. Я услышал сквозь сон рычание орлана. Сначала не придал этому значения, потому что он часто рычит ночью, почуяв зверя издалека, и тот уходит. На этот раз пес рычал все громче и громче, потом яростно заскулил и кинулся к палатке. Я сбросил с себя полог и с карабином приготовился встретить опасность. Спросонья, не понимая, в чем дело, растерялся. По удаляющемуся треску сучьев я выпалил наугад. В ответ из-за чищобы послышалось злое мурлыканье. «Тигр! Вот ведь стервец! Мог утащить орлана!» Как бы тогда я посмотрел в лицо Пахому Степановичу. самотоха эта смертельно перепугала А.Ф. Ее испуганное лицо показалось из-под палатки. Что произошло? Ложная паника, пытался успокоить ее я. Нет, скажите правду, что случилось? Я больше не могу спать. Она вылезла из своей палатки села рядом со мной к костру. Виновата улыбаясь, взяла мою руку. Не осуждайте меня, Виктор, что так испугалась. Вы для меня сейчас самый близкий человек на свете. Скажите, кто подходил? Я рассказал, что произошло, и А.Ф. успокоилась. Мы просидели молча довольно долго, а Эф не выпускала из своих теплых ласковых рук мою ладонь. Когда я попытался отнять руку, она придержала ее. Не отпущу, от нее переходит ко мне хорошее спокойствие. Я поблагодарил ее и ответил, что мне тоже передается через ее руки теплота, которая согревает душу. Вы мне подарите такую фотокарточку, какую подарили Вачи. «Помните на патефоне в рамке?» «У меня с собой нет такой фотокарточки», — ответил я, «но когда вернусь домой, с удовольствием пошлю». Она спросила, где мой дом и кто есть в семье. Я рассказала о маме, о ее добром и суровом характере. «Если ничего не случится, и мы благополучно вернемся из экспедиции», — задумчиво произнесла она, «я обязательно зайду к вашей маме и все расскажу о вас». «Хотите вы этого или не хотите?» При этих словах она крепко пожала мою руку и сказала, что совсем успокоилась и хочет спать. «Я бы с удовольствием уснула у костра», — добавила она, — «здесь тепло и не так страшно». Я предложил ей взять оба дождевика, постелить их возле костра и устроиться. Она так и сделала, а голову положила мне на колени и теперь уже больше часа спокойно спит. Орлан тоже свернулся у моих ног. Бедняга, кажется, больше всех перетрусил. Время от времени он чуть приоткроет глаза, насторожит уши. Потом посмотрит на меня и спокойно-спокойно смежит веки. А мне спать не хочется. Разговор с Аев до сих пор звучит в ушах. Да и нельзя спать. Пока хищник где-то поблизости, надо быть настороже. Посижу до рассвета. 5 июля. Вечер. По-прежнему идем на восток, тая надежду выйти в Хунгари. Прошла неделя, как мы покинули лагерь, а конца краю нашим плутанием не видно. ф заметно похудела и становится все слабее. Вокруг ее глаз появились темные круги, взгляд их стал грустно-задумчивый. Становится больно смотреть на нее. Иногда ночью во сне она стонет, и у меня тогда сердце разрывается. Тем не менее, она старается не обнаруживать свои усталости. Помогает мне на остановках ставить палатки, готовить пищу, собирать ягоды в сок, который я смастерил из бересты. Только иногда, шагая позади меня, она вдруг откликнет «Виктор!», и я, оглянувшись, обнаруживаю, что она отстала. Тогда, возвращаясь, беру ее руку Итак, мы идем вперед. В питании пока нет недостатка. Лагерный запас еще не израсходован. Орлан часто поднимает рябчиков на ягодниках, попадаются грибы, ягоды созревающие голубицы и жимолости. Питаемся только мясом дичи, грибами и ягодами. Когда же будет Хонгари? Или мы идем не в том направлении? Если это так, я никогда не прощу себе столь роковой оплошности. Страшнее всего два факта. То, что со мной Анюта, а это истерзало теперь душу Федора Андреевича. И то, что я могу сорвать весь план поисковых работ отряда на разведку угля, не говоря уже о поисках месторождения железа. Или остановиться на несколько дней и подождать, возможно, по нашему следу идет Пахом Степанович». Посмотрим, что еще покажет завтрашний день. 6 июля, ночь. Кажется, подходим к Хунгарии. Сегодня в полдень поднялись на высокую гряду сопок, поровших бездняком и увидели огромную равнину, замкнутую с трех сторон цепями сопок. Только к югу-западу в цепи виден просвет. По всей равнине густой хвойный лес. Слева на востоке синеют высокие ярусы гор. Там, вероятно, главный хребет Сихота-Алини. По расположению окружающих сопок и низины мы сразу заключили, что в этом месте должны быть истоки какой-то реки. А другой реки, как Хунгари, в этом районе я не знаю. В крайнем случае здесь может рождаться один из притоков Хунгари. Мы оба обрадовались и крепко пожали друг другу руки. Счастье охватило меня, когда я увидел, как ожило усталое и осунувшееся лицо моей спутницы. Потом мы спустились с гряды и вошли в мрачные заросли старой ели. С первой же сотни шагов путь в этом лесу оказался гораздо труднее, чем на всем расстоянии, оставшемся позади. Нас окружает глухой старый лес. На протяжении сотен лет здесь родятся, отживают свой век и падают на землю деревья. На смену им пробиваются сквозь мертвые стволы к солнцу новые деревья, образуя хаотически запутанную чищобу. Мне часто приходится орудовать топориком, чтобы прорубить пусть в заломах. Всюду стоит мертвая тишина. Здесь кажется, птицы не обитают в кронах могучих деревьев, бурундуки не водятся в дуплах и корневищах. Перед заходом солнца нам встретился небольшой ручеек, и мы остановились возле него на ночлег. Я сразу же прилег подремать, чтобы дежурить ночью костра, а А.Ф. принялась готовить ужин. Когда я проснулся, она сказала, будто слышала где-то далеко выстрел. Если выстрел, то что могло бы это значить? Не разыскивает ли нас Пахом Степанович, или мы находимся в районе реки Удоми? «Как трудно, когда не знаешь обстановки! Черт побрал бы мою дурацкую самоуверенность, поставившую нас в столь глупое положение!»